Глава четвертая Везде люди живут и умирают везде. Велик просторен мир, но в нем встречаются, как сейчас встретились с Минеевной. Обзавелась домком, только не весело в нем. Цыган, как жив был, промышлял ямщиной, домой редко заглядывал, теперь вот и вовсе одна осталась, да не знала о том обнялись подруги всплакнули на радостях потом затрещали и махнув рукою на них пиканца, со спирей отправились по селу богатое село справное стоит над рекой и скота в и лесу в реке рыбы полно Базар, хоть и победней Тобольского шумит, Татары лошадьми с сбруей торгуют, остеки рыбой, бисерными кисетами, костяными ножами, лодками. Одна долбленка приглянулась. Пекан взял, дав за нее какую-то безделицу. Спаси Бог, музычок! Спаси Бог! — кланяясь, бормотал, продавший лодку остяк. Крещен, что ли? Удивился Пекан, которому здешний север был в новину, и народ отличался от суровых и замкнутых поморов. Особенно простодушны были вот эти узкоглазые люди. Крещеный я, как есть кресеный!» — радостно закивал Остяк и показал Пекану крохотный медный крестик. «Самсонка...» Поп, крестил, знас, Самсонку, загнал в реку, покрицал, маленько кресеный, сказал. Ох, простая душа, улыбнулся пекан и подарил охотнику нож. Бери! На промысле пригодится? Пригодится, спасибо Бог, нозык сыпка хороший, и силовек ты хороший. Вот, пызик, возьми, баби, воротник. Не надо. — Оставь, вещь дорогая, тогда и нозык не надо, — обиделся Остяк, — тозы, вещь дорогая. — Ну, будь по-твоему, — уступил Пекан и забрал с собой пыжик, — дом-то твой далеко ли? — Два дня плыть, может, три, айда ко мне в гости, и ты, айда, — пригласил он Спирю, одарив его кисетом с бисерными узорами. Спиря счастливо загыкал, стукнул охотника по спине, пожалуй, перестарался. Остяк, видно, неразбитый, согнулся от удара, закрыл руками лицо. «Не бойся», — сказал Пикан ласково, — «он тебе друг». Сказал бы о том, да слов не хватает. «А, ладно», — опять заулыбался остяк и снова пригласил их в гости. «Гуляйте пока, встретимся». «Ладно». Встретимся. В хлебном ряду мука ржаная, пшеничная, зерно всех видов, крупы на всякий вкус, тут же пирожки, шанги, лепешки, квас, мед, сбитень. Дальше винные лавки, здесь людно, весело, много мух. Кто-то уж покорился вину, рухнул на земь. через него переступают порой, без умысла выплеснув остатки, обливают вином облизнувшись во сне, петух сгонит надоевшую муху, перевернется на другой бок и продолжает храпеть. А базар кишит людьми. Разномастны они, разноплеменные. вот прямой и важный, словно к доске спиною привязан, вышагивает англичанин, глаза холодные, губы узкие, говорит сквозь зубы, кривится, обошел пьяного, процедил презрительно, дикари, вшивцы. «Бедный, очень бедный страна, но богатство ее несчислимый. отозвался спутник его, добродушный румяный толстяк в лиловом камзоле. Говорил отрывисто, уминая горячий пирог с маком, «Задохнется она под туком плодов своих». «Не задохнется, Выгребим! На то есть Европа, в Европе Англия, без стеснения, громко говорил по-русски англичанин, выказывая русским дикарям все свое презрение. Я открою здесь фабрику, я привезу сюда. Он испуганно взвизгнул. Спиря подли игрушек зазевался, выпустил цепочку. — Орлан! Воспользовался этим, взлетел, ударив крылом англичанина. Тот, пережив испуг, выстрелил. На спирю брызнула птичья кровь. а, -а, -а! Юродивый в ужасе закрыл руками лицо, упал на наземь, застонал, словно выстрелили в него. Привязался к птице который от простой души доказывал, что незачем рваться в небо. Вот я хожу по земле, и в полет меня не тянет. Орлан глядел на него сердито, протестующий клекотал, тряс крыльями и взлетел, улучив миг, но в голову ударила злая пуля. Он бился в крови на земле, а крылья еще стремились в полет. Умер Орлан в полете. Заложив пистолет за пояс, англичанин невозмутимо прошествовал мимо, пытаясь найти ненадолго утерянную нить разговора. Так вот, я утверждаю, вместо слов, умело и ловко составленных, раздался хрип, хряст Чьи-то жесткие сильные пальцы сдавили узкое горло, глаза вылупились, напряглись шейные позвонки, и мистер, словно трепишная кукла, свесился из спиренных рук. Его толстый приятель с недожеванным пирожком во рту икал и испуганно таращился на спирю и на пекана. «Пусти ты! Пусти!» — разжимал пекан. Закостеневшие пальцы юродивого. Спиря безумно мотал головою, Плакал и не выпускал ненавистной глотки. «Пусти! Человека загубишь! Он птичку мою убил!» — бормотал Спиря. Пикан с огромным трудом расцепил его Схваченные судорогой пальцы. Кадык англичанин шевельнулся, Изо рта пошла кровь, Он был еще жив, и толстяк, наконец, выплюнув пирог, стал приводить его в чувство. Он птичку убил, жаловался окружающим спиря и указывал на хрипевшего иностранца. «Не додавил жалко», — сказал кто-то. «Шныряют здесь сволочи, чего вынюкивают?» Голос показался знакомым. Пекан оглянулся и встретился взглядом с красноперовым а, а ты ликующе воскликнул таможенник приказав казакам его сопровождающим возьмите его прочь я владыкою послан отбрасывая казаков сказал пикан казаки отряхнувшись накинулись снова но рядом стоял спиря да и народ торговый посматривал на таможенника угрюмо пошли в управу — Слышь ты, — визгливо требовал Красноперов, вести силы, однако, не отважился, и казаки стояли в растерянности. — Пошуми еще, — буркнул Пекан и направился через рыночные ворота. Красноперов послал за ним мальчишку. — Дам полушку, проследи, куда пойдет. Спиря шел следом, держа под мышкой убитую птицу. «Да не реви ты!» Пекан остановился на берегу, вырыл для орла на ямку, но хоронить птицу Спиря не дал. «Читай молитву», — сказал. Пекан собрался было возразить, мол, птицы — не люди, но, поразмыслив, спорить не стал. Может, и впрямь и у птиц есть душа. Бабка Агафья сказывала, что птицы как раз человечьи души, и звери тоже. Может, так оно и есть, ведь понимают же звери Тимку, стало быть, есть у них разум. Никогда не задумывался, надо ли убивать зверя. Зверь — это мясо, зверь — шкура. Человек живет и должен есть, должен что-то носить на себе. Но ежели не зверя, не скотину, не птицу, а человечью душу, ножом альпулей кончаешь, тогда как? Однажды сказал об этом Гавриле, Тот хмыкнул, — Чудишь, сосед, не о скотине и звере, о людях думай, на тот и поп. О людях? О звери кто? И кто птицы? Ох, запутался я, просвети меня, Господи! Однако молитву над мертвым орланом прочитал, обмахнул его, как усопшего христианина, двуперстием. Парнишка, посланный Красноперовым, вернулся на рынок. Там они, возле гарей орла хоронят. Балда! Вместо обещанной монетки Семен дал посыльному подзатыльник и отправился на поиски сам. Пекан со спирий куда-то бесследно исчезли. «Знать то, зашли к кому!» — решил таможенник, — и, крадучись, двинулся верхней улицей, заглядывая чуть ли не в каждую ограду.